Государственный совет, также иногда сокращённо Госсовет. Высший законодательный орган Российской империи с 1810 по 1906 годы. Пользуясь своим высоким положением и злоупотребляя высочайшим доверием, вне всякой меры наживается на поставке рельсов и прочего металла для казённых нужд. Захлопнув папку и демонстративно положив её перед собой, самодержец уточнил источник столь занимательных сведений. Агенттурные сведения и аналитическая работа. Ещё внимательное чтение статистических сводок и биржевых газет. Из последних, Ваше Императорское Величество, при определённой сноровке можно узнать много полезного. Помолчав, царь встал и вышел из-за стола на целый шаг, намекая тем самым генералу Васильеву и на окончание аудиенции, и на своё благожелательное к нему отношение. Последнее давало надежду на то, что прошение будет рассмотрено и обдумано, а не выкинуто в мусорную корзину сразу по его уходу. Дождавшись, пока за жандармом карьеристом закроется дверь, Николай Александрович уселся обратно и задумался. В себя его привёл гулкий звон часов, отбивших половину третьего. Переложив папку в верхний срочный ящик стола, Император Тоскливо оглядел горку ожидающих его визы всеподданнейших докладов и потянулся к коробке с папиросами. Сейчас бы погулять по тропинкам парка с ружьём, пострелять ворон, сладь подышать свежим воздухом и насладиться чистым небом. Прав был покойный батюшка: каторга, натуральная каторга. Небом. В его бездонной синеве медленно и величева плыла пузатая сигара дирижабля, размеренно гудя моторами на выносных пилонах. Пластали воздух неутомимые трудяги пропеллеры, оглаживали серебристую обшивку жаркие лучи близкого солнца, а далеко внизу скользила по верхушкам деревьев вытянутая тень малого транспортника серии Чайка. Вижу первый ориентир. Капитан мы на подходе к точке Молодой мужчина в белой фуражке, первого после бога, коротко кивнул штурману, затем едва заметно покосился на пассажирское кресло, в котором дремал его превосходительство, генерал-губернатор Приамурского округа. Спал он, кстати, не просто так, а сильно утомившись на торжественном открытии первой очереди Владивостокского судостроительного и судоремонтного завода. В общем, голос капитану пришлось сильно понизить. Рулевой 1, коррекция курса влево 3. Есть ли во 3? Крутанув небольшой штурвал, матрос начал внимательно следить за стрелкой большого компаса. Вот она отклонилась на 1 румб, затем миновала второй, третий, остановилась и нехотя начала сползать назад. Потом неуверенно закачалась, словно раздумывала, переступать чёрную чёрточку или нет. Впрочем, от её желания или нежелания тут мало что зависело. Аренчир номер 2 принято сбавить ход до малого, дождавшись, пока указатель скорости с мелодичным звоном изменит положение, капитан одобрительно кивнул. Так держать. Есть так держать. Потихоньку замедляясь, многометровая туша воздушного кита оставила позади приметную скалу с раздвоенной вершиной, слегка выпирающей над зелёным морем тайги наподобие кораллового рифа. Вилнула носом от сильного порыва бокового ветра, недовольно рыкнула моторами правого пилона, парируя начавшееся курсовое отклонение, и безошибочно навелась на столб густого чёрного дыма, появившийся впереди. Поглядев на сладко посапывающего пассажира, командир малого транспортника нерешительно погладил тумблер общекорабельного ревуна, вздохнул, переглянулся с навигатором и потянулся к телефонной трубке внутренней связи. Машинная. Объявляю 10-минутную готовность к сбросу. Пока он отдавал распоряжение, штурман как раз отщелкнул защитный колпак на очередном приборе. Привычными движениями подкорректировал положение тугих верньеров, вводя поправки на скорость, высоту полета и ветровой снос. После чего буквально влип лицом в резиновые наглазники оптического прицела. Кто-то скажет бомбового. Скажет и будет полностью неправ. Вид дирижабли серии Чайка были абсолютно мирными воздушными судами. Хотя, конечно, кое-какое оружие на борту всё же несли: ракетницу с тремя отдюженными разноцветных зарядов и гладкоствольный дробовик с полусотни патронов. Но всё это входило в комплект выживания, не дай бог, конечно, при возможном крушении. Принять самый малый ход. Я есть самый малый. Приготовиться к сбросу. Приветствуя чайку, с лысой вершины безымянной высоты ввинтились в небо пара красных огоньков, и чем ближе подплывал к ней дирижабль, тем отчетливее виднелось, что до появления людей холм обладал вполне себе густой прической. Тем временем меж капитаном и навигатором завязался размеренный диалог. На курсе. Высота двести, скорость три. Подтверждаю снятие стопоров предохранителей, люк открыт. Вижу сигнал с земли готовности к приёму груза. Внимание, экипаж, приготовиться к сбросу. Штурман отсчёт. И 3, и 2, и 1, 0. Сброс. Стоило только прозвучать на мостике последней команде, как из дирижабля вывалились три очень больших мешка и два сравнительно маленьких, каждый из которых был плотно упакован в верёвочную сетку. Захлопали, раскрывая с белые парашюты, превратившие стремительное падение в плавное и медленное. Отпрыгнул вверх воздушный исполин, разом похудевший почти на тонну. Засуетились внизу похожие на мелких мурашек люди, готовясь к приземлению желанных гостинчиков. Лишь грузу было всё равно. Гороховая, гречневая и рисовая крупа, кофе в зёрнах и растворимый, упаковки с чаем, всё это жёстких ударов о деревья и землю ничуть не боялось. Одежда взамен потрепанной и порванной, охотничьи боеприпасы, относительно свежая пресса, почта и прочие полезные мелочи также были равнодушны к подобным испытаниям. И только разные вкусные деликатесы, вроде сыра, шоколада, мятных леденцов, запас лекарств и бочоночек спирта, исключительно для медицинских целей, ага, отправились вниз отдельно и с двойным комплектом парашютов, так что в их мягком приземлении можно было не сомневаться. Все штатно. Два коротких слова завершили плановую операцию снабжения одной из геолого-разведочных партий русской дальневосточной компании, а заодно разбавили рабочую атмосферу ощущением хорошо выполненной работы. Штурман, курс на Хабаровск. Есть. Через два часа малый транспортник успешно покинул бескрайнее Таежное море, чуть довернул и поплыл над широкой гладью Амура. Капитан же, отодвинув от себя полётный журнал, решил взбодриться чашечкой горячего чая, крепкого и вприкуску с плиткой молочного шоколада, ибо заслужил. Того же мнения придерживался и навигатор, тоже бывший извзятым сладкоежкой. Вот только насладиться приятными моментами службы им помешал неожиданный звонок. Слушая доклад, старший офицер почему-то упёрся взглядом в приборы, показывающие скорость и высоту. Младший тоже уделил им внимание. Правда, попутно он установил кружку из нержавейки в специальный зажим, лишь потом вопросительно вскинул брови. "Выводи четвертый в резерв, пойдём на первом и третьем". Вздохнув, штурман взял кружку обратно. Всё же правильно говорят, что человек ко всему привыкает. В первый раз, когда у них прямо в полёте один за другим отказали сразу два мотора, вот тогда да, и паника была, и молитвы: "Господи, спаси и сохрани". Высота полверсты, до ближайшего селения тоже добрая сотня, если напрямик топать, конечно. А тут из одного двигателя дым с искрами валит, второй неприятно звенит и захлёбывается, продольные балки корпуса скрипят, перепачканный маслом механик бешено крутит гайки, оба трюмных матроса носятся в поисках возможной утечки водорода, рулевые так сжали штурвалы, что едва сок из бакелита не выдавили. Да уж, Сейчас-то со смехом вспоминают, а тогда едва не посидели всем экипажем. Чёрт знает, что. Стоило командиру корабля положить трубку, как треск моторов и без того изрядно приглушённый двойными стёклами обзорных иллюминаторов и пробковой обшивкой стен, ослабке ещё сильнее, а указатель скорости сам по себе с печальным звоном переполз с положения самой полной на средний. Что на этот раз? Не отрываясь от описания чрезвычайного происшествия в полётном журнале, двадцатилетний капитан Иван Фёдорович Бусыгин недовольно дёрнул щекой. Механик уверен, что полетели коренные подшипники. Ещё стружку обнаружил в маслофильтре, так что с цилиндром тоже конец. Вдобавок и четвёртый движок греться начал. Навигатор и по совместительству лучший друг голодного детства степенно огладил жеденькую бородку и усы. Слышал я, что скоро на новые моторы переходить будем. ЯМЗ-90, и лошадок на четверть побольше, и время до капремонта удвоится. Переглянувшись, офицеры Чайки-3 дружно вздохнули, потому что вопрос со двигателями на их транспортнике был самым больным. Ломались с волочи, звенели подшипниками, перегревались, жрали масло как не в себя и стабильно подводили в самые ответственные моменты. Ну ладно бы только это. Воздушным из полином требовались специально оборудованные аэродромы с умелыми причальными командами, стальные причальные вышки, особо качественное топливо и смазки, высококвалифицированные техники. Друзья как-то ради интереса прикинули траты на прокорм и обслуживание одной лишь своей привередливой ласточки, поглядели на итог с пятью нулями и тихо ужаснулись. А ведь в небесах Дальнего Востока летал не один транспортник, а сразу 3. Нет, всё же любой дирижабль был не средством передвижения, а немыслимой, невозможно дорогой роскошью, недоступной простым смертным. Собственно, это же касалось и мелких государств, и даже вполне себе крупных. На данный момент только Российская империя и Второй Рейх строили и активно использовали малые, средние и большие транспортники. Что же касается остальных, Но ну, Франция старательно пыталась догнать и перегнать, прикупив на пробу пару штук средних альбатросов и стараясь раздобыть чертежи трёхсотметрового гиганта Кондора. Североамериканские Соединённые Штаты решили выждать, когда развитие русских птичек и германских цепелинов позволит им уверенно пересекать Атлантический океан и желательно с десятками тонн в грузовом трюме. Что же касается Англии, то она традиционно заботилась лишь о своём морском могуществе, считая дирижабли бестолковыми игрушками континентальных держав. Остальным странам оставалось или копить деньги и договариваться о рассрочках, или усиленно делать вид, что не очень-то и хотелось. В смысле, тратиться на безумно дорогое баловство, не имеющее военно-практического применения.